Житие и подвиги Ижево-святых Отца нашего Епифания, архиепископа Констанции Кипрской, просиявшего в V веке. Святой Ава Епифаний был родом из селения Весандуки, расположенного в трех милях от Елефеврополя в Финикийской области. Его отец занимался земледелием, а мать — обработкой льна. Отец блаженного скончался рано, когда Епифанию было всего 10 лет, поэтому мать и младшая сестра Калитропа были вынуждены жить в довольно стесненных обстоятельствах. Часто им не хватало денег на пропитание. Всем их богатством был непослушный вол. Как-то мать сказала Епифанию, чтобы он пошел на базар, продал эту скотину, а на вырученные деньги купил еды. Однако отрок, зная нрав животного, воспротивился этому. «Ты знаешь, что вол наш не послушен, и если я пойду его продавать, то народ, на ярмарке увидев его, накажет меня, — сказал он матери. Ступай, чадо, и Бог отцов наших, Авраама, Исаака и Якова, сделает его послушным, чтобы ты смог его продать». а мы приобрели, на эти деньги все потребное настояло на своем мать. Призвав на помощь Бога и исполняя послушание матери, Епифаний взял животное и повел его на рынок. Здесь вол успокоился, стал кротким и привлек внимание одного торговца-еврея по имени Иаков. Поскольку мы одной веры чада и являемся рабами праведного Бога, «Соблюдим справедливость при продаже вала, чтобы ты не был обижен». «И я не понес вреда», — обратился он к Епифанию. «Таким образом, мы не наведем потом на себя проклятие, и Бог не будет на нас негодовать, но привлечем благословение, потому что он сам сказал, благословляющий тебя благословен и проклинающий тебя проклят». Услышав это, Епифаний сильно испугался. «Я больше не хочу продавать вола, потому что это животное непослушное. Мать велела мне его продать, чтобы купить еды. У нас умер отец, и мы очень нуждаемся. Однако сейчас я услышал от тебя, что вредить ближнему плохо. Я боюсь Бога, и не хочу, чтобы ты предал меня проклятию за непослушное животное», вдруг сказал он старому еврею. «Чада, возьми это в благословение». Ступай к матери своей и дай ей, чтобы вы купили еды. Возьми с собой и Вала. Если он оставит свой непослушный нрав, то пусть служит вам дома, а если не оставит, то выведите его из дома, чтобы он никого из вас не умертвил. – Ответил удивленному мальчику Иаков. Епифаний взял три монеты и Вала и отправился домой. На пути. Его встретил один христианин по имени Клевий и попросил продать ему скотину. В эту минуту Вол заволновался и ударил Епифанией копытом в бедро, от отчего тот упал на землю и стал плакать от боли. Тогда Клеовий трижды перекрестил Епифанию больное место, и, чудо, мальчик тотчас же смог встать, не ощущая уже больше никакой боли. «О, непослушное животное!» за то, что ты хотел убить своего хозяина во имя Иисуса Христа распятого. Не сойдешь больше с этого места, сказал христианин Валу. И в тот же миг, испустив дух, скотина упала. Кто такой этот Иисус распятый, именем которого происходят такие знамени и чудеса? В недоумении поинтересовался Эпифаний. Этот Иисус есть Сын Божий. которого распяли евреи», — сказал Клевий. Отрок побоялся открыть ему, что он еврей, но тут же поспешил домой, где рассказал матери о событиях дня. Прошло немного времени, и мать приняла решение отправить Епифания в подмастерие к мастеру, дабы сын мог своим ремеслом научиться зарабатывать деньги на пропитание. Жил в Елефеврополе один еврей-законоучитель, дивный и богобоязненный человек по имени Трифон. В селении Епифания у него было имение. Однажды, посещая его, Трифон пришел к матери Епифания. «Не хочешь ли отдать мне Епифания, чтобы я усыновил его? А вы с дочерью будете получать все необходимое из моего дома», — предложил он бедной вдове. Услышав такое предложение, мать Епифания весьма обрадовалась и тотчас же отдала ему сына. Трифон стал тщательно обучать его закону Моисееву и еврейским наукам, дабы впоследствии он мог стать достойным мужем его единственной дочери. Однако Господь судил иначе. Девица вскоре умерла, и Епифания остался у него один, поэтому Трифон завещал ему все свое имение. По смерти матери юноша взял свою сестру в дом к Трифону, и они стали вместе владеть всем его имуществом. Однажды, когда Епифаний пошел посмотреть на свои поля, он встретил некоего монаха Лукиана, дивного и образованного человека, который до пострига был известным каллиграфом. Став иноком, он этим ремеслом зарабатывал деньги, которые потом раздавал нищим. Епифания ехал в повозке, запряженной валами, а Лукиан шел пешком. Оба встретили бедняка. «Человек Божий, помилуй меня, потому что я три дня ничего не ел», — припал он с мольбой к Лукиану, Не имея ничего, чтобы дать ему, монах снял с себя одежду и протянул ее нищему со словами «Ступай в селение, продай одежду и купи себе еды». Когда Лукиан снял с себя одежду и отдал нищему, Епифаний увидел, как с неба спустилось белоснежное облачение и покрыло его. Епифаний почувствовал сильный страх и, сойдя с повозки, также упал к ногам Лукиана. "Прошу тебя, человек, скажи мне, кто ты?" обратился он к блаженному. "Скажи мне сначала, какой ты веры?" «Тогда и я скажу тебе, кто я такой», — ответил ему Авва. «Я еврей», — признался Епифаний. Будучи прозорливым, Лукиан понял, что на этого иудея сошла благодать Божия. «Как же ты, еврей, спрашиваешь христианина, кто он такой? И ведь для христиан евреи мерзость, равно как и христиане для евреев». Итак, услышав, что я христианин, Не спрашивай больше у меня ничего. «А что мешает и мне стать христианином?» Дерзнул спросить юноша. «А мешает то, что не хочешь. Если захочешь, то сможешь», — мудро проговорил инок. Умилившись от этих слов, Епифаний не пошел в селение смотреть поля, но взял Лукиана, привел к себе в дом и показал все богатства, что были при нем. «Отче, вот мое имущество». А вот моя сестра. Я хочу стать христианином и жить монашеской жизнью. Что ты на это скажешь? — обратился он к святому. Чада, эти вещи мешают тебе стать иноком. Поэтому выдай замуж сестру и дай ей все необходимое, остальное же раздай нищему. Только после этого ты сможешь жить, как и подобает монаху. — Для начала, отче, сделай меня христианином, а потом я исполню то, что ты мне повелел, — не унимался Епифаний. — Я не могу сделать тебя христианином. Это может только епископ, — объяснил ему Лукян и вышел из дома. — Я хочу стать христианином и жить монашеской жизнью, — поведал позже сестре о своем намерении юноша. — Как ты хочешь сделать, так и я хочу, — поддержала его Калитропа. Тем временем Лукиан сообщил епископу о намерении Епифания, и владыка благословил наставить молодого иудея в христианском учении, а потом привести его в храм на богослужение. Тогда блаженный вернулся в дом к Епифанию, огласил его и сестру, а затем повел их к епископу. Когда Епифаний подошел к внешним вратам христианского храма и поднялся на одну ступень, С его левой ноги упал башмак. Когда же он ступил правой ногой, то произошло то же самое. Видя это, Лукиан изумился, а башмаки так и остались лежать на лестнице, ведущей в церковь. Епифаний не стал поднимать спавшие с ног башмаки и никогда больше не ходил в обуви. Во время чтения Евангелия Владыка увидел, что лицо Епифания просияло. и на главе его появился прекрасный венец. Через семь дней по совершении таинства крещения Епифаний привел Лукиана и Вернику, святую деву, ставшую духовной матерью его сестры, в свой дом. Дав крестные тысячу золотых, он поручил ей свою сестру и отправил их в монастырь, где Верника была настоятельницей. Сам же Епифаний, Продав все свое имущество, вырученные деньги раздал нищим, удержав для себя только сорок монет для покупки священных книг, и пошел в обитель Лукиана, где пребывали на безмолвии десять монахов, занимавшихся каллиграфией и от нее добывавших себе пропитание. Все это произошло в год шестнадцатилетия Епифания. В том монастыре был монах по имени Илларион, Второй после Лукиана, украшенный многими знаменями и дарами. Подобно им, подвязался здесь и монах по имени Клавдий. Вот этим двум и стал подражать во всем молодой инок. По отшествии блаженного Лукиана к Господу настоятелем обители стал Ларион, пищей которого раз в два, а иногда и в три, и в четыре дня — было небольшое количество хлеба с солью и немного воды. Такое же жительство избрал для себя и Епифаний, и придерживался этого порядка всю свою жизнь. Место, где находился монастырь, было безводным. За водой братья приходилось ходить в ночное время за пять миль. Однажды, Проходили той дорогой какие-то путники, имевшие с собой животных, груженных брудюками свином. Поскольку стояла сильнейшая жара, они очень захотели пить, для чего зашли в монастырь. Воды же в монастыре в тот момент не оказалось, и путникам угрожала смерть. Братья сильно опечалились из-за этого и стали плакать. «Поверьте мне, братья!» что Господь наш Иисус Христос в Кане Галилейской, притворивший воду в вино, сотворит из этого вина воду, обратился к инокам божественной Епифании, взяв бурдюки, наполненные вином. И, о чудо, вино в тот же час притворилось в воду. Путники напились сами, напоили животных и ожили. Но чудо это вызвало удивление, как у братьев, так и путников. Святому пришлось покинуть обитель, потому как странники разгласили об этом по всем окрестностям. Епифаний ушел в более дикое место, и, не зная, где его искать, все братья опечалилась. В то время проходили рядом с его келией сарацины. Будучи злыми насмешниками, они стали издеваться над отшельником и даже хотели его избить. Однако, как только свирепый одноглазый разбойник занес над епифанием нож, у слепого открылся незрячий глаз. Объятый сильным страхом, Сарацин бросил меч и стоял без движения. Его товарищи. Заметив, что тот стоит без движения, подошли к ним. Увидев, что у того открылся глаз, они застыли в изумлении. Тогда Ава стал спокойной и со смирением говорить с ними. Разбойники подумали, что он бог, и понудили его идти с ними. Следуя за ними три месяца, святой препятствовал им в совершении беззаконий. Однако это смутило банду, и она попросила Епифания оставить их. Наставив сарацин в значительной мере, блаженный напоследок предупредил их, что если они не перестанут творить злые дела, то не смогут жить спокойно и быть счастливыми. Затем сарацины привели его в его место, где он жил ранее, и, построив ему жилье, оставили его с миром. «Я же, будучи одним из них, но наставленный святым в слове истины и в вере Христовой», остался жить вместе с ним. По прошествии шести месяцев мы со святым пошли в монастырь к Галлариону Великому. Братья очень обрадовались нашему приходу, а через несколько дней в этой обители и я сподобился принять от настоятеля таинство крещения и был наречен Иоанном. Мы провели там десять дней. И все это время братья просила святого Епифания остаться с ними в монастыре, на что тот не согласился. По дороге домой мы встретили юношу, одержимого одним из бесовских князей. Божественный Епифаний пожалел его и громким голосом воззвал «Во имя распятого Иисуса Христа, повелеваю тебе, нечистый демон, выйти из создания Божия». Тотчас же бес скрутил юношу, бросил его на землю и прокричал, «Ты выгоняешь меня, Епифаний, с моего места, но знай, что я уйду к персидскому царю и заставлю тебя прийти туда с большой скорбью». После этих слов юноша пришел в разум и упал к ногам святого, который поднял его и с миром отослал домой. А тот лукавый действительно пошел в Персию и, вселившись в царскую дочь, стал мучить ее, как некогда, и юношу. «Царь, если не придет Епифаний, пославший меня в твою дочь, я не выйду из нее», — приговаривал беспостоянно и звал Епифания. Услышав подобные слова от демона, царь послал множество людей в Финикию искать подвижника. Однако труды воинов были тщетны. Они не смогли найти отшельника. Но нечистый открыл царю, что Епифаний живет в местечке, называемом Спонидрион, и в следующий раз воины отыскали божественного. Подойдя ночью, к двери его кельи они стали стучать. Но поскольку святой в этот час молился, он не только не открыл им, но даже не откликнулся на стук. Разгневавшись, Те хотели разрубить дверь. Один из них вытащил из ножен меч и уже занес руку для удара. Но в этот момент рука его застыла в воздухе и высохла. Тогда на остальных напал страх, и они отбежали далеко от Кели. Ава открыл дверь лишь спустя долгое время, когда закончил молитвенное правило — Помилуй меня, раб, бессмертных богов, возопил к Епифанию и пострадавший воин. — Чего ты хочешь от человека-грешника? — удивленно спросил блаженный. — Я пришел сюда здоровым, и вот у меня высохла рука. — Здоровым пришел, стань здоровым снова, — проговорил Епифаний, и как только взял его за руку, она стала здоровой, как и другая. Увидев это чудо, все припали к ногам святого и поклонились ему. Затем они открыли ему причину посещения. Услышав слова посланцев, святой понял, что тот демон, которого он изгнал из юноши, вселился в царскую дочь и мучает ее. «Пойдем, чадо, вместе с этими людьми в Персию», — обратился ко мне Епифаний. «Отче, царь послал нас за тобой». Потому мы привели с собой животные, на которое ты сядешь, обрадовались воины, узнав решение отшельника. Посадили нас на верблюда и повезли в свою страну. Через тридцать дней пути мы прибыли в страну персов и остановились в месте, называемом Урион. Трое сопровождавших отправились к царю, чтобы доложить о прибытии, после чего тот приказал привести нас к нему». Святой шел с такой смелостью, как будто речь шла вовсе не о встрече с царем, я же при виде множества предстоящего народа сильно испугался. Когда Епифаний подошел к правителю, тот захотел встать с трона, но Авва успокоил его и призвал не печалиться о страдающей дочери. «Мой помощник, человека любит Бог, который изгонит злобного демона, лишь верой в него». и увидишь дочь свою здравой. «Приведи ее сюда, и узришь благодать человеколюбца Иисуса», — сказал он персидскому царю. «Приди в разум, девушка, и поклонись отцу своему, ибо волк уже более не будет обладать тобою». Призвал он девицу, которую привели к божественному, и трижды перекрестил ее честным и животворящим крестом. «Как вошел ты в царскую дочь, так и выйди из нее». И, ступая в места необитаемые, возгласил святой бесу, и лукавый в ту же минуту вышел из девушки. «Радуйся, царь, ибо волк оставил дочь твою», обратился он к удивленному отцу, «а ты, черь, ступай радоваться к своей матери». И с этого дня соблюдай тело и душу свою чистыми и неоскверненными грехом, Тогда злодей-дьявол больше никогда не приблизится к тебе», — предупредил Авва-Царевну. После этого изумленный правитель и его свита стали упрашивать Епифания остаться в Персии и научить своему волхвованию всех местных колдунов. «О, Волх! Враг истины! Научись не произносить беспутные слова», — сказал святой самому главному магу страны. Не думай, что раб Божий является служителем беззакония. Образумся, говорю тебе, и прибудь безгласен. И тотчас же Волф потерял дар речи и замер без движения. Тогда царь и все присутствующие здесь от страха упали на землю, но блаженный поднял царя и дал знак народу, чтобы они встали с колен, а затем проговорил колдуну. «Размысли, что ты видишь и слышишь. Не думай, что я волф ибо я раб распятого Иисуса Христа. Во имя Его вновь начни говорить, но теперь подружись с истиной». В тот же момент Макс снова заговорил и стал просить у святого прощения, говоря, что согрешил. «Царь же!» Приказал принести золото, серебро, жемчуг, драгоценные камни и положил все это пред святым. «Отче, возьми все это, и вспоминай меня», — сказал правитель преподобному. «Ради небесных даров мы все это презираем, так как это ложное и ничего не стоящее благо мира сего. Не утруждай меня этим даром, потому что Христос научил меня обходиться без Него». Забери и положи его в свою сокровищницу, где богатство будет лежать у тебя мертвым грузом всегда в бездействии. Ты будешь заботиться о нем, но никакой пользы для своей души от него не получишь, ибо будешь лишь помышлять, как погубить души с помощью золота, данного тебе от Господа, для пожертвований нуждающимся. Итак, поступи по справедливости, пребудь с Богом, И как Он дал тебе золото, так и ты дай его нищим, чтобы на будущем суде не быть тебе осужденным и брошенным во тьму внешнюю. Тогда ты вспомнишь мои справедливые слова, но уже безо всякой пользы. А если сейчас послушаешь меня, всегда будешь радоваться. Не имей нужды всем мире и во благах его, и весь мир подчинится тебе». Да, и тщательно оберегайся волхвов, дабы они не прельстили тебя законом тьмы. Хотел я поведать тебе и многое другое, но ты не внимаешь мне, потому что помысел твой за столом. Итак, ступай и ешь все в меру, наставил царя Епифаний. Отче, пойдем вместе, вкусим от трапезы, пригласил святого царь. однако божественный Ава отказался от его угощения и насытился лишь небольшим количеством предложенного хлеба. На другой день правитель позвал святого к себе, а когда преподобный пришел, встал с трона и бросил на землю свой скипетр. Царь, подними скипетр и благодари Бога, давшего его тебе, образумил правитель блаженный. Прошу тебя отче. «Останься с нами, и я буду делать все, что ты мне скажешь», — стал упрашивать властитель. «Если ты соблюдешь мои слова, то я буду поминать тебя. Где бы я ни находился, — пообещал ему Ава и остался в царском дворце на десять дней». По прошествии этого срока Епифаний заповедал царю спокойно править своей страной. «Не ходить войной на римлян». чтобы не стать врагом распятого Иисуса Христа и не погибнуть злой смертью от рук своих противников. После этого царь со своим двором решил проводить нас до дома. По дороге из дворца путники увидели погребальную процессию. Несли умершего ребенка, одного персидского князя, чтобы бросить его на сиденье псам. У персов существовал обычай бросать умерших псам. Но святой обратился к несущим с просьбой поставить носилки на землю, чтобы посмотреть на покойного. «Должен, царь, мертвецов погребать в земле, а не бросать их на сидение псам. Знай, что злодеи живут в твоем государстве, которые безвременно убивают людей, так вот, например, этого ребенка, злые люди беззаконно умертвили его с помощью магии». «Но мой Бог, который был распят на древе, воскресит его пред всеми». С этими словами он взял мертвого за руку и громким голосом обратился к Богу с молитвой, умоляя воскресить этого отрока. Сняв с себя плащ, Епифаний накинул его на одр, ибо персы имеют обыкновение нести покойников обнаженными, и то же, о чудо, Сын именитых родителей воскрес и поблагодарил святого. Тогда правитель подумал, что пред ним стоит сам Бог, но блаженно успокоил его. «Не думай так обо мне, царь, потому что я подобный тебе смертный человек, но мой Бог, в которого я уверовал, дает совершать такие знамения тем, кого любит». Сколько вооруженных воинов тебе нужно, отче, чтобы охранять тебя в пути? У меня есть Бог, который защищает меня своим вооруженным воинством, ангелами. Ступай в здравие, Епифаний, слава римлян и помни и о нас, живущих в Персии, поклонился правитель Аве и отпустил его с миром. «Расставшись, мы пришли к себе домой. Через три дня у нас закончилась питьевая вода. Господи Боже наш, скалу рассекший, воду из нее источивший и жаждущий народ напоивший, рассеки эту землю и сделай так, чтобы из нее возле жилища бедных забил источник воды». Обратившись к востоку, помолился преподобный. И сразу же в этом месте... Разлилось неизреченное благоухание, блаженный сделал три земных поклона, взял заступ и покопал немного, после чего вышло немного воды. Затем он покопал еще, и из дотоли сухой земли вышло столько воды, что земля стала плодородной. Здесь выросло много овощей, и это привлекло к нашему жилищу диких зверей, которые повадились есть эти плоды». Тогда святой встал у растений и беседовал со зверями, как если бы они были людьми. «Звери, зачем вы доставляете мне столько трудов? Я человек грешный и нищий, пришел сюда плакать множество своих грехов, и Бог утешил меня, дав овощи в пищу, а вы приходите сюда и едите их. Сам Бог повелевает вам более не приходить сюда и не вредить растениям. Услышав слова преподобного, звери, будто разумные люди тотчас же покинули это место, и с тех пор более уже не приходили к нам. Но о нашем возвращении из Персии узнали сарацины. Они пришли к божественному Епифанию взять благословение и построили рядом с прежней кельей еще три, а затем вернулись к себе. Так по всей Финикии прошел слух, что Ава живет в Спонедрионе. Вокруг него собрались другие братья. Теперь настало обитать здесь восемь. Однажды мы пошли навестить иноков в монастыре святого Илариона. Здесь нас, как и всегда, приняли с большой радостью и продержали несколько дней. Этим обстоятельством воспользовался дьявол. Он принял образ Епифания и появился в нашем монастыре. Увидев якобы Епифания, один из наиболее нерадивых братьев подбежал к нему, упал на землю и поклонился злобному демону. В тот же час бес вошел в него. Брат стал беспорядочно бегать туда-сюда. В этот момент преподобный Епифаний, духом почувствовав опасность, сказал Илариону Великому, «В наш монастырь вошел волк и смутил всех братьев». Попрощавшись с братьями, Ава и я отправились в свой монастырь. По возвращении блаженный помолился человеколюбивому Богу, и Господь избавил того нерадивого брата от беса. В другой раз пришли в монастырь три крестьянина, один из которых был бесноватым, и два его товарища просили святого изгнать из него демона. Возьмите чада вашего брата и ступайте в мире. Во имя Иисуса Христа отныне он свободен от всякого зла. Поверив этим словам преподобного, они ушли, и прежде чем достигли своих домов, демон оставил одержимого крестьянина, и он стал здоров. В одном пустынном месте на расстоянии около шестидесяти миль от монастыря жил лев, который часто выходил из чащи на дорогу и пожирал людей, проходивших по ней. И вот однажды все, пользовавшиеся той дорогой, собрались и пришли в монастырь просить святого помолиться Богу, чтобы он прогнал льва. «Во имя Господа пошли туда, и посмотрим на кровожадного», — призвал их Ава. Когда они подошли к лесу, лев, увидев божественного Епифания, упал и испустил дух Заметив мертвого зверя, все удивились, а блаженный на это лишь заметил. Если вы будете верить в Иисуса Христа, то все, кто на вас замышляет злое, падут точно таким же образом. Наряду с другими дарами, данными Богом Святому, Епифаний искусно толковал Священное Писание. Когда он читал «Братья Ветхий или «Новый Завет», то сразу объяснял смысл прочитанного отрывка. В это время в Едесской стране жил один удивительный философ и ритор, и тоже по имени Епифаний. Он захотел побеседовать с образованным и умеющим толковать Писание чудотворцем. Придя в монастырь, он поклонился святому. Удивляюсь тебе, философ, и недоумеваю, для чего ты, великий оратор, проделал такой путь, чтобы прийти и увидеть меня грешного, сказал ему Ава. «Возлюбленный учитель, не удивляйся этому, потому что в беседе произносится множество слов, а где произносится множество слов, можно узнать много нового», — ответил ему философ. Тогда Епифаний открыл книгу бытия. В Ветхом Завете философ одних положений не принимал, другим противоречил. И так они беседовали три дня, не приходя к согласию. Однако, наблюдая за жизнью святого и его нравами, оратор полюбил преподобного и на четвертый день сказал, «Учитель, хорошее здесь место. Если позволишь, и я хотел бы здесь жить». «Это целиком зависит от тебя. Если хочешь, живи. А можно я принесу с собой свои книги? Неси. Но я больше не выйду отсюда». поэтому прошу тебя, пошли, Калиста, пусть он принесет мои книги и все мои вещи. Тот Калист был сыном Аэти, первого епарха города Рима, и некогда был одержим бесом. Однажды ночью во сне он увидел святого Епифания. «Калист, хочешь, я выгоню из тебя беса?» спросил он юношу. «А кто ты, господин, что можешь изгнать беса?» Я, Епифаний, из Финикии Палестинской, живу в монастыре с понедрен. Если я выгоню из тебя беса, ты придешь жить в мой монастырь? Выгони, господин, из меня беса, и я приду жить в твой монастырь, — пообещал молодой человек. Смотри, не поступай иначе, а то бес снова войдет в тебя. Проснувшись, Калист рассказал сон свой отцу и с того дня уже больше не мучился от беса. Поэтому через три месяца он попросил отца отпустить его в обитель Епифания. Отец не воспротивился желанию сына, дал ему денег и благословил на монашеское жительство. Финикий Калист нашел святого и, поведав ему обо всем случившемся, поселился вместе с ним. Он-то вместе с двумя отроками, согласно повелению отца Епифания, на верблюдах отправился в Едесу и привез в монастырь книги философа. С того дня святой и философ каждый день проводили много времени в спорах. Пророк Даниил говорит, «Судьи сели и раскрылись книги, принеси сюда свои книги, а я свои, которые мне даровал Бог». «Сядем и рассудим между нами», — как-то сказал оратору преподобный и положил священное писание справа, а философ в своей книге слева. Свою беседу они начали от сотворения мира. Епифаний излагал, так как это написано в книге «Бытие» у Моисея, а философ — по Гесиоду. Они прочли эти две книги, а потом стали спорить. Но свет был светом. а тьма осталась тьмой. То есть происхождение мира по Моисею было истинно, а по Гесиоду — ложным. Моисей написал книгу бытие по благодати Божией, а Гесиод от Бога имел жизнь, а от демонов — свои заблуждения. И целый год Треблаженный так и не смог убедить философа. В те дни семь крестьян привели в монастырь одного одержимого — А поскольку эти семь не могли его удержать, то они связали несчастного цепями. Тогда святой попросил философа призвать множество своих богов, чтобы они изгнали демона из юноши. Оратор подумал, что Епифаний так сказал, потому что проиграл в споре. «Философ, что скажешь об этом юноше? Или ты исцелишь его с помощью своих богов, и я уверую в них?» Или мой Бог распятый исцелит его, и ты уверуешь в Него. Уразумев ложные мысли философа, проговорил Божественный Ава. Однако язычник не поверил, что сказанные чудотворцем слова могут быть истинными. Он подумал, что тот сказал их из гордости. Хочешь, я сниму с твоих рук железные оковы, обратился Епифаний к бесноватому юноше, услышав это, Философ от страха убоялся и закрылся на замок в своей келье. «Этот монах напрасно хочет снять оковы с бесноватого. Убегу я, пожалуй, чтобы не претерпеть мне от него какое-нибудь зло», — подумал оратор. «Я, грешный Епифаний, раб Господень, повелеваю тебе во имя Иисуса Христа, распятого Сына Божия, выйти из этого человека и более не входить в него», — возгласил преподобный. Без же вышел, а к юноше вернулся разум, и он пришел в нормальное состояние. Тогда, открыв дверь, философ увидел, что юноша исцелен, и побежал поклониться святому. «О, Епифаний, победитель и венценосец! веруя твоим словам через твои дела, и именно благодаря этому чуду, которое вижу! Ведь слова, будучи бесплодными, сотрясают воздух, дела же...» Имеют плод и видны. Поэтому и я хочу стать рабом распятого, Исповеднически обратился язычник к блаженному. Что ты удивляешься, философ, Думая, что я сотворил это чудо? Нет же, не я, А Сын Божий творит чудеса Через тех, кто верует в Него, Образумил его Ава. Уразумев все услышанное, Философ попросил святого крестить его. Это славное событие произошло в монастыре Иллариона Великого. После совершения таинства божественный учитель попросил Иллариона Великого послать одного брата вместе с новопросвещенным Епифанием, так назвали философа, к епископу Елиферополя, где тот был рукоположен во священника. Тот, кто прежде думал о себе, что он великий философ, хотя на самом деле был никем, благодатью Христовой, стал истинным философом и достойным священником. «Отныне он будет вашим духовным отцом», сказал преподобный иноком своей обители по возвращении отца Епифания. Так философ удостоился принять дар от Бога и стал игуменом для всей братьи. Святой же, поскольку в обитель приходило много народа, не дававшего ему покоя, решил оттуда уйти в отдаленные области Египта. «Дети, хочу пойти навестить братьев в монастыре Илариона Великого», — сказал святой Епифаний насельникам. Однако те поняли, что он хочет уйти из монастыря, пали ему в ноги и с плачем и рыданиями просили его не уходить. Жалившись над ними, святой пообещал некоторое время не покидать их, но не прошло и десяти дней, как он позвал меня, и ночью мы ушли. Сначала мы пришли в Иерусалим, где поклонились жизни нашей честному кресту Господню, а затем, обойдя все святыни и поклонившись им, направились в Египет. По дороге мы встретили женщину, одержимую бесом, которая схватила плащ Три Блаженного и порвала его. В тот же момент демон вышел из нее, и несчастная стала просить Авву простить ее поступок. «Ступай здравой в свой дом». А тот, кто порвал мой плащ, ушел, утешил женщину-чудотворец и продолжил свой путь, спустившись к киопии, называемой всеми Геафой. Оттуда он отплыл в Александрию». Там мы встретили еврейского законоучителя по имени Акила. Святой начал с ним беседу с Ветхого Завета, и у них разгорелся сильный спор. На следующий день они стали снова беседовать, причем длилось это довольно долго. На этот раз слова святого убедили Акилу, и тот захотел стать христианином. Епифаний привел его к Афанасию Великому, папе Александрийскому, чтобы тот огласил и крестил его. Мы же вышли из страны и по пути к Верхней Фиваиде встретили одного из учеников Антония Великого по имени Пафнутий. «Благослови, на Сочи обратился к нему Божественный Епифаний. «Благословенны вы у Господа!» — ответил ему преподобный. Тогда святой попросил Пафнутия рассказать ему о подвигах Антония Великого, а после его дивного рассказа поделился своим намерением поселиться в Нитрии. «Вступай в здравие и, приветствуй находящихся там отцов, собери траву горную и отправляйся на Кипр. Питай овцы на одежду себе и чти отроков твоих, чтобы стали агнцами», — сказал им на это Пафнутий, после чего, сотворив молитву, каждый из нас пошел своей дорогой, Эти слова взяты из двадцать седьмой главы притчи Соломона двадцать пятого стиха и явились пророчеством божественного Пафнутия о том, что должно было случиться со святым Епифанием. В окрестностях Леонтополя жил монах Иракс, который много постился, не вкушая даже масла и не употребляя вина. Некоторые считали его святым, имеющим дар прозорливости, Епифаний тоже пожелал его увидеть и пришел к нему в монастырь. Множество людей осталось здесь, чтобы послушать его учение. Увидев святого, этот инок спросил, откуда он и как его зовут. Узнав, что это Епифаний из Палестины, он сильно струсил, потому что о преподобном шел слух, как о человеке ученом и прозорливце, но, тем не менее, продолжал учить народ». Так, рассуждая о воскресении, Иракс говорил, что в будущем веке то человеческое тело, которое есть у нас, не воскреснет, но вместо него воскреснет другое, а это, согласно изречению «Ибо прах ты и в прах возвратишься», распадется в прах. Помимо этого, он говорил, что после воскресения дети не будут совершенны возрастом. Слушай это… Святой расстроился и сказал монаху, «Да замолкнут уста твои, чтобы научился не богохульствовать». И тотчас же, по слову преподобного, Иеракс замер в безгласии, и весь народ изумился. И тогда Епифаний начал в течение трех часов их учить о воскресении, приводя в подтверждение своих слов свидетельства из священного писания. «Слышал истинную веру?» «Отныне говори народу только слово истины», — по окончании своей речи произнес блаженный. В тот же момент разрешился язык инока, и он поклялся пред всеми, что неправо мыслил о воскресении. В Верхней Фиваиде божественный Епифаний встретил удивительного своей добродетелью мужа по имени Иоанн. Он принял нас с радостью и большой любовью, Некие жители тех мест привели к Иоанну, связанным юношу, одержимого демоном, чтобы оставить его там. Но как только бесноватый увидел святого, то громким голосом возопил, «Что ты пришел сюда, Епифаний, раб Божий?» Он кричал так от шестого до девятого часа, а затем, неожиданно порвав узы, одержимый подбежал к чудотворцу, и, схватив его за ноги, закричал, «Раб Божий, отпусти меня ради Бога, в Которого веруешь!» Случилось это потому, что ранее божественный Ава уже запретил бесу выходить из юноши, чтобы Иоанн не узнал, что он изгоняет бесов. «Встань, человек! Что ты донимаешь меня?» — промолвил Епифаний. И тотчас же лукавый вышел из юноши, и тот стал здоров, И благодарил Святого. Мы пробыли у Иоанна три дня, а затем спустились в Вукалии, где провели семь лет. Однако и там люди причиняли преподобному сильное беспокойство. Однажды пришел к нему один философ по имени Эвдемон и беседовал с ним десять дней. Триблаженный доказывал ему истину из божественных писаний, а язычник возражал ему бесполезными пререканиями. Вместе с Авдемоном пришел слепой на один глаз ребенок. «Смотри, философ, как украшен ты словами, богатством! Даже множество богов есть у тебя! Что ж ты не позаботился о своем ребенке и не исцелил ему глаз?» — спросил чудотворец ученого мужа. «Если бы во всей вселенной был только один мой ребенок, у которого один глаз, тогда бы я позаботился о нем. А если во всем мире бесчисленное количество людей, которые вообще не видят, то что мне заботиться о том, у кого один глаз?» — рассмеявшись, ответил ему философ. «А если таким бы был только твой ребенок, что бы ты сделал, чтобы исцелить его?» «Ничего». только часто размышлял бы и говорил бы о том, что нет никого другого во всем мире, как мой ребенок. Философ, не обращай мои слова в шутку, потому что посреди нас Бог. Приведи сюда своего ребенка, и увидишь славу Божию. И в ту же минуту святой взял ребенка демона за руку, трижды перекрестил его слепой глаз животворящим крестом, и, о чудо! Он прозрел. Тогда Евдемон попросил Епифания сделать его христианином. Преподобный отвел его к епископу, и тот окрестил философа. Слава о божественном Аве распространилась по всему Египту, и многие архиереи стали искать повод, чтобы рукоположить его во епископа. Но Бог, который вел чудотворца, открыл ему их замысел, так что мы ушли оттуда и вернулись к себе на родину, в монастырь Илариона Великого, где братья встретил нас с великой радостью. Ибо Иларион, по причине беспокойства, доставляемого ему людьми, тоже покинул монастырь и ушел на Кипр, в область Павскую. Мы провели в монастыре сорок дней, а затем пошли в нашу обитель, где игуменом был и Епифаний и Дески. В это время по всей Финикии настал голод из-за длительного бездождя. Множество народа пришло к святому Епифанию просить молитвы ко Творцу о даровании дождя и плодоносии земли. «Что вы искушаете меня, люди?» «И я, человек грешный», — ответил им Ава. Но люди не отступали, а продолжали просить еще больше. Повели братьям поставить столы и накормить людей, чтобы они возвеселились и пошли своей дорогой, — попросил Игумена чудотворец. Когда все сели за стол, святой пошел к себе в келью и, преклонив колено, просил Бога дать дождь жаждущей земле. И в ту же минуту небо закрыли тучи, засверкали молнии, раздался гром и пошел сильный дождь. Все встали из-за стола и благодарили Бога. Дождь продолжался три дня по всей Финикии. Тогда люди снова пришли в келью святого и попросили остановить дождь. «Почему вы, дети, думаете обо мне такое? Ведь я, как и вы, человек грешный. Бог же, благодетель, знает, что нам необходимо». И даст нам это, попытался убедить их преподобны, однако миряне продолжали просить его еще сильнее. «Повели поставить столы для народа, пусть едят и пьют, а затем пусть идут своей дорогой», — вновь сказал настоятелю Епифаний. Все было устроено по его слову. Народ сел за стол и попросил святого благословить пищу. но как только блаженный сказал благословен господь дождь немедленно прекратился из за беспокойства которое доставляли ему люди божественный ава снова решил удалиться в то время собрались епископы той страны чтобы рукоположить на одну вдовствующую кафедру епископа Поискав достойного кандидата, они рассудили рукоположить святого Епифания. Для этого они позвали одного весьма благочестивого монаха по имени Поливий, который знал преподобного, и сказали ему, «Возьми быстрого вола и езжай в монастырь. Если увидишь, что Епифаний там, возвращайся и скажи нам об этом. Будь осторожен, никому не открывай даже Епифанию, что мы тебя послали». Придя в монастырь, Поливий пошел поприветствовать чудотворца Чада. Зачем ты пришел? спросила нынека. Отче, я всегда хочу говорить только правду, ответил ему Поливий. Чада, ты пришел, потому что тебя прислали святые епископы. Посмотреть здесь ли я? Но Епифаний переходит с места на место, оплакавая и дрожа за свои грехи, и не достоин быть епископом. «Ты же, чадо мое, оставайся здесь, а епископы пусть сами ищут достойных для епископии», — промолвил Блаженный. Поливий послушался Епифания, и, отослав Вала, обратно остался в монастыре. Господь же просветил идти нашему чудотворцу на Кипр. В ту же ночь, взяв меня и Поливия, преподобный вышел из монастыря и пошел в Иерусалим. Через три дня, спустившись к морю, мы вступили на корабль и прибыли в Пафос, где нашли Илариона Великого. Встреча с ним была для нас огромной радостью, так что мы пробыли у него два месяца. Илариону и здесь доставили сильные беспокойства приходившие к нему люди. — Чада, куда ты собрался? — поинтересовался Иларион, когда Епифаний решил продолжить свой путь. — В Газу. «Иди на Соломин, там найдешь место для обитания», — посоветовал Илларион Великий. Однако святой не хотел идти туда, поэтому Иллариону вновь пришлось наставить Треблаженного. «Я же сказал тебе, чадо, что нужно идти туда и там жить. Послушайся моих слов, иначе не избежать тебе опасности на море». Спустившись к морю, мы нашли в гавани два корабля. Один из них плыл в газу, а другой — на Соломин. Мы взошли на первый. Но как только мы начали путь, поднялась такая сильная буря, что корабль чуть не разбился. Три дня мы пребывали в отчаянии, а на четвертой с трудом достигли Соломина, и, выйдя на берег от сильной усталости и голода, три дня лежали на земле. Затем... Благодатью Божией мы пришли в себя, но Треблаженный Блаженный все же не оставил своего намерения и решил удалиться из Соломина. В это время, по причине представления местного владыки, в городе собрались все епископы Кипра, которые хотели рукоположить в архиерея Соломина другого человека. Однако перед этими великими событиями они усердно молились, и просили Бога открыть им имя того, кто сможет богоугодно пасти словесных овец Христовых. Был среди владык епископ Кефрии, человек святой жизни, удостоившийся мученически пострадать за Господа. Он был весьма стар и уже 58 лет возглавлял свою кафедру. Все епископы считали его своим духовным отцом. поэтому архиерею по имени Паппас и открыл Бог, что в епископы Соломина нужно рукоположить святого Епифания. Описываемое событие пришлось на время сбора винограда, и перед тем, как погрузиться на корабль, дабы плыть в газу, преподобный сказал мне и Поливию, «Пошли на базар, купим винограда, чтобы у нас во время путешествия была еда». Придя на базар... Блаженный взял две меры хорошего винограда и спросил у продавца, какую тот хочет цену, ибо у святого был обычай не спорить, но давать столько, сколько просят. Продавец назвал цену, и в это же время на базар пришел папас, поддерживаемый двумя диаконами с тремя другими епископами. «Оставь, Ава, виноград!» И, следуя за нами в церковь, — обратился к Епифанию Владыка, вспомнив изречение Божественного Писания, «возвеселихся со мне, в дом Господень поедем». Чудотворец последовал за папосом и пришел в храм. «Отче, помолись!» — сказал ему епископ Кефри. «Прости меня, отче, я непосвященный, не имеющий священной степени», — ответил Божественный. И в тот же час один из диаконов, по благословению Паппаса, взял Епифания за голову и с помощью других диаконов силой ввел в алтарь, где преподобного рукоположили во диакона. На следующий день во священника, а на третий день во епископа. Вели накрыть столы для отцов. «Поедим и возвеселимся по случаю твоей архиерейской хиротонии», — призвал нового владыку Соломина епископ папас, Но наш Ава, размышляя о тяжести архиерейства и весьма об этом скорбя, только плакал. «Я должен был молчать, но ты, чада. причина того, что я стал безумным и открыл тебе смысл происшедшего». «Знаешь же...» что все эти епископы, которые собрались здесь, чтобы найти достойного кандидата в архиепископы, возложили этот подвиг на меня, грешного, прося помолиться Богу, чтобы тот открыл достойного. В тот момент, когда я затворился и попросил об этом Бога, в моей келье сверкнула молния, и я услышал громкий голос, говоривший мне, «Папас, папас, слушай меня». Я очень испугался и сказал, что повелишь мне, Господи, возьми с собой двух диаконов и спустись к базару. Там один монах покупает виноград, с ним будут два других инока. Лицом же он похож на иконописное изображение пророка Елисея, а зовут его Епифаний. Его и рукоположила епископа, но не открывая ему сразу об этом, чтобы он не убежал. Я стал безумцем, что рассказал тебе об этом, потому что ты вынудил меня. И так задумайся, что ты сделаешь. И внимай себя, чтобы не оказаться тебе противником воли Всевышнего, потому что я послан им и исполнил то, что должен был исполнить. Поэтому я не повинен в этом. Ты же смотри сам, услышав это, Епифаний упал на землю и поклонился владыке Папасу. «Не гневайся на меня, отче, я человек грешный, потому и не достоин взойти на высоту архиерейства, из-за чего и скорблю произнес новый епископ Соломина». Поклонился всем остальным архиереям и повелел предложить им трапезу. А когда все поели и возвеселились, то каждый пошел в свою епархию. Три дня спустя... Один добрый и благочестивый христианин по имени Евгнамон был брошен в темницу богачом-драконтом за то, что задолжал ему сто монет. Будучи чужеземцем и жителем Рима, Евгнамон не имел никого, кто бы мог вызволить его из тюрьмы. Узнав об этом, владыка Епифаний пошел к драконту и попросил его освободить Евгнамона. «Ступай!» и принеси мне сто монет, которые должен твой друг, тогда можешь забрать его, — выдвинул условие злобный богач. Тогда святой пошел в епископию, взял сто монет, которые там хранились для церковных нужд, и отдал драконту. Но один весьма беспокойный диакон по имени Харин восставил всех клириков епархии против владыки. «Вот этот чужеземец Епифаний истратил все церковное имущество. Пойдемте прогоним его, чтобы не быть нам виновниками в этом грехе». Прогнать своего архиерея Харин хотел, потому что сам желал быть епископом. «Епифаний, ты недоволен тем, что пришел сюда без плаща и получил церковь, но теперь, будучи чужаком, расточаешь церковное имущество. Кто сможет вынести это?» «Или отдай сто монет, или возвращайся к себе на родину», — сказал ему неистовствующий диакон. После таких слов Евгнамон пошел в город, продал все, что имел, принес деньги святому. Он остался с ним до самой своей смерти. Взяв деньги владыка Епифании, сто монет отдал Харину, а остальные нищим. «Возьмите сто монет, принадлежащих церкви. Их отдал Епифании, который ранее и потратил их», — сказал клирикам Харин. Однако никто из духовенства не хотел брать деньги, но все решили отдать их преподобному, у которого их беззаконно забрал Харин. Однако дьякон не отдал деньги архиерею, но оставил их у себя». Несмотря на то, что этим не исчерпываются все злодеяния, сотворенные им Епифанией, епископ никогда не гневался на несчастного диакона. Однажды во время трапезы в епископии, когда все клирики были за столом, и святой поучал их, а у него была привычка никогда не выпускать из рук Евангелия и день и ночь учить Слову Божию, громко закричал ворон. «Кто знает, что сказал ворон?» — спросил у бывших за столом Харин. Но никто не ответил ему на это, потому что все внимали по учению своего архиерея. «Кто знает, что сказал ворон?» — во второй раз поинтересовался дьякон, когда вновь вскрикнул ворон. Но клирики теперь внимательно слушали слово Божие, которому поучал Три Блаженный, совершенно не обращая внимания на Харина. «Кто из вас знает, что сказал ворон?» В третий раз обратился к сотропезникам Диакон. «Я знаю, что сказал ворон, совершенно спокойно, веселым голосом ответил Епифаний. «Открой мне, что сказал ворон, и тогда будешь владеть всем моим имуществом!» Ворон сказал, что ты не будешь Диаконом. И в ту же минуту на Харина напал ужас, Он не мог ни говорить, ни есть, ни пить. С помощью рабов дьякона привели домой, положили на кровать, и на следующий день он умер. У Харина была жена, весьма благочестивая и святой жизни женщина, которая, поскольку у нее не было детей, отдала все свое имущество владыке и стала деканессой церкви. Десять лет она страдала от парализованной руки, Но как только чудотворец перекрестил ее животворящим крестом, она стала здоровой. С тех пор все клирики стали подчиняться божественному архиерею со страхом и трепетом. У блаженного Епифания была следующая привычка. Во время служения божественной литургии, когда он совершал возношение святых даров Богу, если ему не было видения, то он не оканчивал богослужение. Возможно, этим видением было качание голубя, висевшего в древности пред святой трапезой, как это видно из документов седьмого вселенского потеряка, либо какое-нибудь действие или проявление святого духа, являвшегося святому во время освящения даров. Так однажды он произнес трижды «И сотвори хлеб сей», но видение не последовало. Тогда, со слезами, прося Бога открыть ему причину, владыка посмотрел на диакона, стоявшего с репидой слева от него, и увидел на лбу того проказу. Из этого всем стало ясно, что диакон и был причиной того, что святому не было видения. Взяв у диакона из рук репиду, Ава тихо сказал ему, Ступай, чада в дом твой, и не причащайся сегодня». После этого он дал репиду другому диакону и снова со страхом и слезами произнес божественные слова. Тот же последовало видение, и Епифаний закончил божественную литургию. По отпусти он подозвал диакона и расспросил его о причине этой проказы. Священнослужитель поведал ему, что той ночью спал со своей женой. Тогда преподобный, позвав всех священников, Тихо сказал им Дети мои, вы, которые удостоились принять таинство священства, должны хранить себя в чистоте от всякой скверной плоти и духа, чтобы не совершать вам недостойно божественные таинства. С тех пор Святой больше уже не рукополагал женатых, а только монахов, преподобных мужей и испытанных вдовцов. И каждый поистине видел церковь, как прекрасную невесту, украшенную святым и добродетельным священством. Написано Его учениками Иоанном и Поливием. «Да будет препрославлен Вседержитель Бог, дающий нам жизнь и прославляющий, как говорит Слово Божие, прославляющих Его». В то время случилось преподобному отцу Иоанну, ученику святого Епифания, сильно заболеть. Лежа на кровати, он подозвал меня и сказал, «Поскольку Треблаженный не хочет, чтобы записывали чудеса, которые Бог совершает через него, то ты, чадо поливи, возьми эти бумаги, где у меня записаны подвиги нашего Авы, которых я был свидетелем до сего дня, и записывай отныне все, что он совершит». Ибо Бог продлит ему время жизни. И смотри, не пренебрегай этим, потому что, по повелению Божию, я до сегодня записывал все. После моей смерти записывай их и ты. Позови мне преподобного отца нашего Епифания», — попросил меня Иван. Отчий Иоанне, «Попроси Бога за грешного Епифания», — сказал ему архиепископ Кипра, навестив умирающего. «Сотвори, отче, молитву, потому что я хочу говорить с тобой. Отче, положи руки твои на очи мои и облабызай меня, потому что вот я умираю», — сказал преподобный Иоанн. И как только владыка Епифаний положил руки на глаза своего ученика и поцеловал его, тот предал дух. Припав к нему на шею, епископ долго плакал и печалился о кончине своего сподвижника. Спустя какое-то время наш чудотворец, распростершись на земле, стал просить Бога послать помощь в строительстве церкви, потому что старый храм был небольшой по размерам и не вмещал всех желающих. И когда он молился, то был ему глаз — А поскольку Божественный Учитель часто слышал этот же глаз, то он не смутился и спросил, «Что повелит мой Господь? Начинай строить церковь!» Точно же святой пришел на то место, где хотел возвести храм, и, сотворив молитву и все последование, привел сюда шестьдесят строителей и множество рабочих, которые начали это богоугодное дело». В то время в городе жил один очень богатый элен по имени Дракон Великий, у которого был сын, также носивший имя дракона и страдавший от сильной боли в правом боку. Отец его истратил много средств на врачей, однако те не смогли его вылечить. Однажды святой проходил мимо дома, где жил Дракон Великий со своим больным чадом и многими другими людьми, и поприветствовал их. Затем, взяв больного за руку, он сказал ему, «Дракон, будь здрав, как и другие!» И, о чудо, отрок тотчас же выздоровел. Увидев это, все застыли в изумлении, а отец, исцеленного от страха и ужаса, не мог своими ногами войти в дом, но с помощью слуг его донесли до кровати и положили на нее. На следующий день жена дракона, пришла к епископу и попросила прийти его к ним в дом и помолиться Богу, дабы Господь восставил ее мужа от одра болезни. Преподобный не заставил себя долго уговаривать, но тут же поспешил в дом дракона. Как только божественный Епифаний помолился, сановник встал с кровати, а на рассвете следующего дня, взяв пять тысяч монет, пришел к Каве. Мне, чада хватает одной одежды для тела, хлеба и воды, что ты добавляешь мне тяжести. Но если хочешь прославиться, ступай, отдай деньги на строительство храма Божия и тем, кто там работает, — сказал ему Треблаженный. Дракон великий так и поступил, а затем попросил святого крестить его и его домашних. Другой весьма богатый Эллин Синесий имел единственного сына 13 лет, который заболел страшной болезнью, вокруг горла у него возникла опухоль, в конце концов задушившая его. По причине смерти единственного наследника весь дом язычника был наполнен плачем и горем. Пришел утешить мать почившего и один христианин по имени Ермий. «Если бы ты позвала сюда владыку Епифания, чтобы он помолился Богу о твоем ребенке, то тогда бы он воскрес?» Поверив словам Ермия, она послала его за кипрским архиереем. «Мой хозяин Синессии просит тебя прийти к нему в дом и помолиться Господу, чтобы воскрес его умерший ребенок». И вновь епископ сразу же собрался и направился в дом, наполненный печалью. Ты пришел сюда, великий врач христианской, покажи свое искусство и воскреси нашего Сына, чтобы и мы увидели и уверовали в Твоего Христа, обратилась к божественному Епифанию, мать умершего отрока. Если уверуешь в распятого Иисуса Христа, то увидишь Сына Своего, воскресшим. Нет ничего другого в моих помыслах, кроме как внимать распятому Иисусу, Тогда, подойдя к кровати, святой положил руку на шею ребенка, растер ее и сказал с веселым лицом «Евсторгий!». И, о чудо! Ребенок сейчас же открыл глаза и сел на кровати. Все присутствовавшие замерли в изумлении, а мать ребенка, взяв три тысячи монет, отдала их преподобному. Он же на этот ее жест ответил так «Мне это не нужно». Но пусть муж твой, Синессий, возьмет их и отнесет в храм Господа, который воскресил сына твоего и отдаст их тем, кто там трудится». Синессий так и поступил, после чего владыка крестил его вместе со всей семьей. Поскольку на место почившего отца Иоанна нужно было рукоположить другого священника, чудотворец хотел взять меня, Я же, размышляя о великой тяжести этого служения, отказывался, а когда настало время пойти в церковь, решил уйти, когда подойдет время. Когда мы пришли в храм, епископ Епифаний взял меня за руку и сказал, «Стой здесь, пока не придет время». Все, слышавшие эти слова, но не зная, о чем идет речь, удивлялись. Я же минуты. Уже не смог пошевелиться и отойти на другое место, но был прикован как бы железом. В назначенное владыкой время за мной пришел диакон и привел меня в алтарь, где архиерей рукоположил меня во священника. После окончания богослужения я от страха упал на кровать и заболел. Так я пролежал до тех пор, пока не пришел Божественный Епифаний и не сотворил обо мне молитву Богу. Только после этого я смог встать садра и стал здоровым. Как-то один диакон, возвращаясь из Иерусалима, сказал Треблаженному, что патриарх Иерусалимский Иоанн — сребролюбец, копит деньги и не раздает бедным. Владыка Епифании очень хорошо знал предстоятеля Иерусалимской церкви по обители Илариона Великого, где они вместе спасались. По старой дружбе чудотворец написал святейшему патриарху Иерусалимскому послание, чтобы тот оказывал милость нуждающимся в ней, но Иоанн его не послушал. Тогда, взяв меня, епископ Кипра пошел в Иерусалим. «Здесь...» Патриарх Иоанн радушно нас встретил и разместил на ночлег в очень хорошем доме. Каждый день он звал преподобного на трапезу и слал нам множество различных яств и напитков, в то время как нищие были лишены всего и голодали. «Отче, дай мне твои серебряные сосуды. Я хочу угостить моих друзей и киприотов и произвести на них впечатление твоим серебром». «Только прошу тебя, дай мне самое лучшее, что у тебя есть». «И для твоей же собственной славы» — попросил Иерусалимского предстоятеля Епифаний. Иоанн принес ему множество серебряной посуды, на что святой заметил. «Отче, если у тебя есть еще, неси еще, чтобы сильнее удивить друзей. Только напомни мне, чтобы я потом отдал тебе то, что ты мне даешь». «Иоанн еще принес ему серебра. Возьми все». Примешь друзей твоих, как тебе хочется», — щедро одолжил свое богатство патриарх. Взяв серебряные сосуды Ивана, которых было до 1500 литров, святой продал их торговцу, а вырученные за них деньги стал день и ночь раздавать нищим. Прошло много времени, Иоанн потребовал свои сосуды обратно, на что святой ответил «Потерпи немного, отче, потому что я еще не угостил чужестранцев, и тогда отдам тебе все твое». Прошло еще достаточно времени, и в один из дней мы находились в храме Господнем, где хранится спасительное древо животворящего креста, когда Иоанн снова попросил свое серебро у епископа Епифани. «Отче!» «Я отдам тебе», — ответил Святейшему Чудотворец. Но Иоанн сильно разгневался, схватил святого Зарясу, и душа его проговорил, «Негодный Епифаний, ты не выйдешь отсюда, не сядешь, не будешь иметь мира до тех пор, пока не отдашь мне серебряные сосуды, которые я дал тебе». И так он держал его Зарясу и ругал почти два часа. так что все присутствующие уже устали стоять и слушать жестокие слова Иоанна. Однако архипастер Соломини нисколько не смутился, не расстроился, но был весьма спокойным. В один момент он подул в лицо Иоанну, и тот немедленно ослеп. Все бывшие при этом сильно испугались, а патриарх упал в ноги пред владыкой и стал просить его помолиться всемогущему о прозрении — «Ступай и поклонись честному кресту, тогда получишь просимое», — сказал ему божественный учитель. Тот же не переставал умолять Епифане, и тогда Ава, наставив Иоанна, как подобало, возложил на него руку и отверз ему правый глаз. Предстоятель Иерусалимской церкви продолжал просить о прозрении и левого глаза. «Это не от меня, отче. Бог затворил, Бог отверз». Он сделал, как хотел, чтобы вразумить нас, вразумил святой патриарха. С тех пор Иоанн изменился и стал милостив и добродетелен во всем. Когда мы выходили из Иерусалима, чтобы идти на Кипр, Двое богохульников договорились между собою посмеяться над владыкой Епифанием. Один из них притворился мертвым и упал на землю, а другой стоял рядом с ним, и когда блаженный проходил там, второй сказал ему, «Отче, жалься над тем мертвецом, укрой его чем-нибудь». Услышав это, святой встал лицом к востоку, помолился за упокой его души в селениях праведных, а затем, сняв рясу, Накрыл ею мертвеца. Когда божественный Ава удалился, шутник отбросил покрывало и со смехом обратился к притворившемуся мертвым. Вставай, тот простец ушел. Но его товарищ ничего не отвечал. Тогда, подняв его, увидели, что он и правда умер. Глупец побежал, догнал нас и, упав к ногам чудотворца, открыл всю правду и просил не обижаться на этот поступок, но воскресить мертвеца и забрать свою одежду. «Вступай, чада и погреби его, потому что он умер раньше, чем ты попросил покрывала», — успокоил его прозорливый угодник Божий. Спустившись к морю, мы взошли на корабль и отправились на Кипр, где братья приняли нас с большой радостью. Там был один законник еврей по имени Исаак, муж весьма благочестивый и тщательно исполнявший закон Моисеев. Он был поражен учением Христовым, изъясняемым Епифанием, и вскоре был оглашен владыкой, принял крещение и стал жить среди нас». В то время сестра царей Аркадия и Гонория болела неизлечимой болезнью руки, от которой гнила ее плоть. Услышав о святом Епифании, она послала письма вместе с царскими людьми на Кипр, чтобы епископа привезли в Рим, и он исцелил ее. Прибывшие на остров посланцы царевны остановились в доме очень богатого Элена Фастиана. весьма враждебно настроенного против архиерея Кипра. «Что вы внимаете этому лицемеру, как к Богу? У него только холодные слова, и ничего более», — говорил он всем. В один из дней, когда святой наблюдал за работой мастеров, возводивших церковь, рядом с ним стояли царские посланники и фавстян. Один из строителей отступился и упал с большой высоты. При падении он ударил Фафстиана по голове, однако сам нисколько не пострадал. Фавстиан же замертво упал на землю. «Встань, чадо, во имя Господне и ступай в здравии в свой дом», — проговорил Епифаний. И в эту же минуту Фавстиан встал и отправился домой. Его жена, услышав о чуде, совершенном святым, взяла тысячу монет и дала блаженному. но тот велел отдать их работавшим на строительстве храма. Был один весьма благочестивый и добродетельный диакон по имени Филон, а поскольку архипастырь Карпасия отошел к Господу, по откровению Божию владыка рукоположил его во епископа вдовствующей кафедры. Когда же Епифаний решил идти в Рим, то дал ему власть над своей епархией. Филон должен был посещать ее и при необходимости совершать хиротонии. Вместе со мной и Исааком преподобный отправился в Рим, где в царском дворце стояла сильная скорбь из-за болезни императорской сестры. Врачи прилагали множество усилий. но не принесли ей совершенно никакого облегчения, так что от сильной скорби она уговаривала братьев приказать врачу дать ей какое-нибудь ядовитое зелье, чтобы скорее умереть и избавиться от боли. Войдя в царский дворец, чудотворец направился туда, где сидели цари, а рядом лежала на кровати и их сестра. Как только они увидели его, то тотчас же встали с тронов и поклонились ему. Такую же честь воздайте вашему благодетелю Богу, и тогда увидите сестру вашу здоровой. Надейтесь на него и избавитесь от всякого зла, призвал их кипрский архиерей. Но братья сомневались в словах Хавы. «Что вы сомневаетесь, чада? Сейчас вы увидите благодать Божию», — произнес он. «Не сомневайся, дитя, насчет твоей болезни». но возложи свои надежды на Бога, и с сего часа обретешь здоровье. Уверуй в Сына Божия распятого, и в этот же час встанешь со своего одра. Прекратилась, чада телесная твоя боль. Прославь Бога, давшего тебе благодать, и всегда помни о Нем, и Он будет хранить тебя всю жизнь. Подойдя к больной, сказал ей радостный Епифаний, взял за руку царевну, и трижды перекрестил ее Животворящим Крестом. И тотчас же она освободилась от боли и выздоровела. За чудо цари всей душой полюбили его и уже отныне верили всему, что он им говорил. Они просили его остаться в Риме и быть им вместо отца. Так Владыка и сделал — каждый день получая в Слове Божьем и укрепляя их в вере Христовой. Однажды сын исцеленной царевны был обнаружен мертвым в своей кровати, хотя и не болел. Во дворце поэтому сделался сильный плач. «Отче, попроси Бога, чтобы мертвец воскрес, обратились цари к треблаженному. А вы веруете, что я могу это сделать?» «Веруем, что точно так же, как исцелил мать ребенка, ты сможешь поставить его живым пред нею». «А если ребенок воскреснет, вы уверуете в распятого Христа и креститесь?» «Да, уверуем и крестимся». Тогда святой перекрестил тело знаменем животворящего креста и, моля Бога, сказал ребенку «Во имя Иисуса Христа распятого». «Воскресни, чадо!» И в тот же час ребенок воскрес и сел на кровати, и цари тут же попросили крещения. «Я принимаю ваше благочестивое намерение, но без разрешения местного архиерея не смогу воскрестить», — ответил им епископ. Тогда цари призвали папу римского и рассказали ему обо всем произошедшем. Услышав о чуде, папа очень обрадовался — и позволил святому Епифанию их крестить. Когда братья зашли в крещенскую купель и было совершено все последование перед таинством крещения, то Аркадий, поскольку он первым зашел в купель, внимательно посмотрев, увидел трех мужей в белых одеждах, которые стояли один справа, другой слева от святого, а третий позади его. Царь очень испугался этого видения, но преподобный успокоил его, внимая себе чада и хранит тайну, которую видел. Чудотворец привык никого не крестить, если прежде не увидит возмущение воды. И в этот раз, как только вода возмутилась, он крестил Аркадия. Затем настал черед и Гонория, которому тоже было видение. Позже... Великое таинство было совершено над воскресшим сыном царской сестры, а потом и над его матерью, которая была женой одного патриция. После крещения Ава провел с новокрещенными семь дней, наставляя их в истине. По окончании этого срока, когда новые члены Церкви Христовой сменили крестильные одежды на обычные, святой обратился к царям так чада. Пребывайте в тишине, волк больше не будет вами обладать. Убежала всякая скорбь и печаль, и воздыхание. Размышляя о том, что будет воскресение мертвых, не печальтесь об умерших, потому что те, кто уверовали во Христа и крестились, облекли во Господа и имеют Его помощником». А ребенок, который прежде умер и воскрес, чтобы принять благодать Святого Крещения, отойдет к Спасителю и увидит его в великой славе, воспеваемым ангелами. На другой день, когда Епифаний поучал царей, между нами разлилось неизреченное благоухание. Тогда Божественный сказал царям «Встаньте, сыны света, помолимся». А когда закончили молитву, то все мы, находившиеся в помещении, услышали «Аминь», как если бы это произнесло множество людей, и тотчас же ребенок царской сестры предал дух, как это и предсказал блаженный. Мы пробыли в Риме целый год, и за это время владыка Епифаний сотворил там множество чудес и знамений. Когда же мы решили вернуться на Кипр, Цари просили его взять множество золота на нужды церкви, а также для раздачи всем нуждающимся. Но архиерей не хотел ничего брать. «Вы, чада, мне даете это для бедных», — как-то и заповедовал Господь. «Я радуюсь вашей милости, однако мне вы лишние тяготы, потому что Бог всех награждает необходимым и всех питает в настоящей жизни». открыл им чудотворец. Покинув Рим, мы пришли на Кипр, где братья приняли нас с великой радостью. У архипастыря был обычай по ночам ходить на кладбище, где были погребены мощи святых мучеников и просить Бога всех скорбящих и пребывающих в тесных обстоятельствах. И, подобно тому, как друг дает просимые другу, так и Творец давал своему служителю все, что тот у него просил. Случился в то время на острове сильный голод, так что даже на базаре не было в продаже хлеба. А вышеупомянутый Фавстиан, имевший множество житниц с пшеницей и ячменем, безжалостно поднял цену и продавал хлеб по высокой цене, никому не выдавая хлеб без денег». потому была для нищих великая теснота и сильный голод. Тогда владыка пришел к Фавстяну и просил его дать в долг пшеницы для нищих. «Вступай и проси об этом Бога, которому поклоняешься. Он даст тебе пшеницы для твоих друзей». И ехидно отказал ему богач. Но кипрский архирей и вправду поступил так. Епифаний... Вступай в храм Зевса, двери которого столько лет были закрыты. Они откроются, и, войдя, найдешь там много золота. Возьми его и купи всю пшеницу и весь ячмень Фавстиана, и напитай нищих, сказал Епифанию и Господь во время усердной молитвы епископа за свою паству. Как только святой услышал это, он пошел, взял золото, Искупив весь хлеб фавстяна, наполнил им житницы и раздал всему городу. И если во всех окрестностях было изобилие, то в доме богача из-за его сребролюбия наступило тяжелое положение. Ведь он продал все, ничего не оставив даже для своих людей, а попросить у божественного авы хлеба. Язычник считал для себя бесчестьем». Тогда он снарядил пять своих кораблей и еще пять нанял для того, чтобы его доверенный человек по имени Лангин закупил хлеб в Калаврии. На обратном пути из той местности, когда на горизонте уже показался родной город, на море внезапно разразилась сильная буря и потопила все корабли. Груз же был выброшен на берег». Услышав о случившемся, Фавстян пошел посмотреть на все собственными глазами, после чего стал гневить Бога и произносить богохульство на Всевышнего и на Епифане. «О, как мне спастись от этого волхва! Он недовольствовался тем злом, что причинил мне своим волшебством на суше, но теперь наслал бесов и на море, которые потопили корабли вместе с грузом хлеба для моих людей». «О, каким ветром принесло сюда этого мага, который нам доставляет беспокойство!» — кричал. И запугивал он Епифания, после чего он направился в свой дом. А все нищие города, мужи, жены, дети пришли на берег и собрали рассыпанное зерно. Так кто-то наполнил свои кладовые на целый год, а кто-то и на два. Жена же Фафстиана была доброй по природе. Тайно от своего мужа она послала святому две тысячи монет, чтобы тот дал ей хлеба, но архипастырь отвечал ей, оставь деньги дома, а хлеба возьми сколько тебе нужно. Когда же поля ваши уродят, тогда и отдашь мне зерно, которое взяла». Был в епископии один диакон-каллиграф по имени Савин, чрезвычайно кроткий, добродетельный. Между всеми восемью десятью братьями, что находились в епископии, он более всех сиял своими добродетелями. Ему преподобный поручил защищать на Кипре дела церкви. Однажды судились у Савина два человека. Один богач, а другой бедняк. Причем прав был богач. Стоя в укромном месте, епископ слышал решение Савина в пользу бедняка, потому что тот пожалел его. Тогда владыка открылся и сказал Савину, «Ступай чадо, и занимайся каллиграфией, помни изречение священного писания и, вынося суд, стань совершенным, и слушай, что говорит благодетель Бог, суди праведно нищих на суде, и не лицемерь пред сильными». И с той поры божественный Ава сам стал судить приходящих на суд, выслушивая тяжбы от зари до девятого часа дня, а от девятого часа до следующего утра он не выходил никому. Был в епископии и другой диакон-каллиграф по имени Руфин, суровый видом и звероподобный нравом, который был заодно с богачом-фавстианом. Каждый день он изрыгал хулы против своего архиерея, который умягчал его бесстыдство своей великой кротостью. По наущениям язычников овстиана и по действию дьявола Руфин захотел убить владыку Епифания. Будучи последним среди диаконов епископии, он имел послушание держать в порядке епископский трон. Однажды он взял нож и воткнул его в трон острием вверх. а сверху закрыл покрывалом. Однако, когда блаженный захотел сесть на трон, он попросил Руфина снять покрывало, а когда дьякон отказался это сделать, поднял ткань сам. В это мгновение нож упал и воткнулся в правую ногу нечестивца. «Прекрати, чадотворить бесчиние, чтобы тебе скоро не пострадать. Выйди из церкви, потому что ты недостоин достоин причащаться божественных тайн, — вразумил божественный Руфина. По слову епископа, диакон вышел из храма, добрел до епископии, где, упав на кровать, через три дня умер. В это самое время у Феодосия Великого были парализованы ноги от колен и ниже Прикованный к кровати, он лежал семь месяцев. Тогда на Кипр царем были присланы вельможи, дабы наш чудотворец прибыл в Константинополь и исцелил больного. Когда посланники пришли на Кипр, чтобы забрать с собой святого, жители епархии подняли плач и скорбели, препятствуя ему идти. Когда же Епифаний покидал остров, все христиане плакали и просили смерти, Вследствие этого святой вынужден был сказать вельможам, «Вступайте, чадо, к царю, а я приду после вас». «Не прогневайся на нас, отче, потому что мы не тронемся без тебя, ибо у нас есть приказ царя, чтобы мы шли вместе. Мы не можем поступить иначе, потому что в противном случае подвергнем опасности свою жизнь. Царь болен и ожидает твоего прихода», — ответили они архипастырю Кипра. Тогда святой попросил преосвященного Филона взять управление над его епархией, а затем, научив всех христиан должному, попрощался с ними, и мы отправились в путь. В Константинополе лишь только святой подошел к Феодосию Великому, царь с трудом смог промолвить «Отче, попроси Бога о моем здоровье, ибо я очень болен». Веру и чадо в распятого Иисуса Христа – и тогда всегда будешь здрав. Имей в мыслях своих Бога, и не будет обладать тобою никакое зло. Стань милостив скорбящим, и получишь милость от Бога. Почитай Бога, давшего тебе царство, и Он даст тебе большую благодать. Вразумил правителя Владыка, взял его за ноги и трижды перекрестил их животворящим крестом. Встань, чада от одра, потому что боль в ногах твоих прошла, — снова обратился он к Феодосию. И, о чудо, царь тотчас же встал с кровати, и уже более ноги его не болели. «Приказывай мне очень непрестанно, и я буду слушать тебя во всем!» — воскликнул он. «Имей в душе своей слова Бога и храни их. обойди без Епифания, но прославляй своего благодетеля Бога», — посоветовал царю, Божественный архиерей. Когда мы находились в Константинополе, пришли туда из Рима Аркадий с Ганорием и сообщили своему исцеленному отцу, что святой приходил к ним в Рим, уврачевал больную руку дочери, воскресил ее умершего сына и крестил их всех. Для царя было большой радостью услышать это, и с той поры он считал блаженного своим духовным отцом. В это время с Кипра по приказу царя доставили в Константинополь злобного Фавстиана и бросили в темницу по обвинению в оскорблении императора. Узнав об этом, Епифаний пришел в темницу и спросил заключенного, хочет ли тот, чтобы он походатайствовал пред государем о нем. «Ступай, льстец, обольщать простецов! А мне такие слова не говори!» «Ты пришел сюда, чтобы радоваться моей беде, а не чтобы помочь мне. Убирайся с Кипра и ступай к себе на родину в Финикию, и там непрестанно волхвуй и замышляй лукавство», ответил со злостью на доброту архипастрия язычник. Покинув темницу, святой пошел к царю попрощаться, чтобы вернуться на Кипр. Но правитель попросил треблаженного побыть еще несколько дней в столице, на что тот согласился. На другой день к Феодосию пришел Апокресарий и сообщил, что Фавстян умер. При этом известии святой опечалился двойной смерти несчастного. Царь же захотел забрать в казну все имущество Фавстяна, вдобавок еще и потому, что у него не было детей, но святой воспретил ему делать это. "Поберегись чада, не делай грех, потому что жена Фавстяна, женщина благочестивая», Она раздаст все нищим. «Послушайся моих слов и оставь имущество жене, тогда получишь благодать от Бога Вышнего», — призвал его Епифаний. Тогда царь дал святому власть над всем имением Фавстиана, однако святой на это заметил. «Я, чада, имею Бога, который дает мне все необходимое, а все это с согласия жены покойного мы раздадим нищим». Когда мы хотели уже отправляться, правитель сказал преподобному, «Отче, проси у меня все, что тебе нужно, я дам тебе это с превеликим удовольствием. Я прошу у тебя лишь одного — хранить заповеди, о которых я тебе говорил, и всегда вспоминать обо мне». Выходя вместе с нами из дворца, Феодосий Великой попросил владыку благословить его. Сотворив молитву, епископ Епифаний благословил его и обнял, и так царь вернулся во дворец. А мы взошли на корабль и прибыли на Кипр, где христиане приняли нас с большой радостью. Мы нашли жену Фавстиана, оплакавшую смерть мужа. Святой утешил ее в этой скорби, а затем крестил и сделал и церкви. Все имущество Фавстиана и свое собственное, по совету своего архиерея, она раздала нуждающимся. В это время в Соломане было много народа, разделявшего ересь Валентиниан и находившегося под влиянием епископа Аэция. Однажды божественный Епифаний беседовал с ним об этой ереси, но тот оспаривал все доводы чудотворца. Нечестивый Аэций, положил узду на свои уста и более не говори богохульства, не стерпел его похабных речей преподобных, и в тот же час Аэций онемел. Тогда все, кто придерживался этой ереси, увидев чудо, припали к Епифанию и анафомствовав учение валентиниан, приняли православие. Аэций же прожил немым шесть дней, а на седьмой умер. Были на Кипре и другие еретики — софисты, савелиане, николаиты, симониане, василидиане, карпократиане, о которых Епифаний написал царю, чтобы тот прогнал их с Кипра, потому что некоторые из них, будучи богатые, приобретали общественные должности и доставляли сильное беспокойство православным. Получив письмо от Авы, Правитель издал указ, в котором говорилось об истинности православного учения и о запрете проживания на Кипре всех тех, кто придерживается чуждых ему учений. Но кто покаяется, исповедуется предобщим отцом в своих заблуждениях и захочет встать на путь истины, сделавшись православными, пусть остается на острове. После того, как эта грамота была вслух зачитана государевым человеком, множество еретиков прибежали к божественному Епифанию и стали православными. Те же, кто не захотели оставить свои заблуждения, были тотчас изгнаны с Кипра. Был тогда в Александрии патриархом Феофил, хороший знакомый святого. Жили там также и три сына Ираклиона, правителя Александрии, которые после смерти отца решили стать монахами. Удалившись в пустыню, они приняли там ангельскую схему и вели достойную монашеского образа жизни в Великом Безмолвии. Зная об этом... Святейший Феофил обманом привел их в Александрию и сделал старшего из них епископом одного египетского города, а двух других — диаконами и экономами Александрийской церкви. Прослужив так три года и видя, что, оставив безмолвие, они лишились божественной благодати, братья стали просить Феофила разрешить им вернуться туда, где они прежде жили, но предстоятель не хотел давать им разрешения. Тогда они тайно ушли из столицы и поселились на прежнем месте. За такое самоволие святейший Феофил на три года отлучил их от таинства причащения. Братья просили его позволить им приобщаться божественных тайн, но патриарх не позволил подходить к святой чаше. Поэтому они пришли в Константинополь к святителю Иоанну Златоуству, чтобы тот заступился за них предпредстоятелем Александрийской церкви. Златоуст написал Феофилу письмо с просьбой разрешить их от отлучения, но патриарх не откликнулся на просьбу божественного архипастыря. Тогда Феофил получил из Константинополя второе письмо, но по-прежнему оставался при своем решении. Все это привело к тому, что Иоанн Златоуст сам разрешил братьев от запрещения, И по этой причине между патриархом Александрийским и архипастырем Константинополя произошла сильная скорбь. В то время жил здесь один сенатор по имени Феогност, добрый христианин, любимец императора, имевший страх Божий. Был здесь и другой сенатор, Арианин Дорофей. Он позавидовал Феогносту, оклеветал его в хулении царя и предоставил двух лжесвидетелей, обличивших того. Тогда правитель приказал сослать Феогноста, а его имущество отправить в казну. По дороге на чужбину Феогност умер. Однако у жены его оставалось одно имение, от которого она и питалась. Однажды, Царица Евдоксия вышла на прогулку во время сбора винограда туда, где находилось это поместье, и неизвестно по какой причине зашла в виноградник и сорвала ягоду. Некоторые из находившихся с ней заметили, что это чужой виноградник, но теперь он стал ее потому что у императоров был обычай. Если они ступят на чужую землю или сорвут плод с чужого дерева, то с этого момента владеет им уже не хозяин, а царь или царица. Как только жена Феогноста узнала, что царица забрала ее имение, она написала письмо божественному златоусту. И он послал своего архидиакона Евтиха, мужа образованного и украшенного всеми добродетелями, попросить царицу вернуть имение вдове. Однако царица отказалась это сделать, сославшись на закон. Она предложила передать вдове взамен ее поместье виноградник в любой другой области. Тогда святитель Иоанн сам пошел к Евдоксии и стал упрашивать вернуть вдове именно ее имение. «Отче, узнай сначала причину, и тогда говори, что я покусилась на имение вдовы. Не обличай царей в лицо», — возразила ему царица. «Снова говорю тебе, отдай имение вдове, ибо ты слышала, как осуждается в священном писании Изавель за то, что беззаконно забрала виноградник на Вуфея, пытался образумить ее церковный учитель». Услышав такое, царица приказала выгнать Златоуста из своих палат. Выходя оттуда, божественный Иоанн пошел в церковь и сказал Евтиху «Когда царица войдет в церковь, возьми с собой диаконов и встань у дверей, через которую она обычно входит, и не давай ей войти», говоря, что Иоанн не велел ей входить в церковь. Евтих сделал, как ему приказал святитель, и с тех пор царица стала искать способ отправить архипастыря столицы в ссылку. Когда об этом узнал Феофил, он стал много злоумышлять против архиереи Константинополя. Так он написал и отправил святому Епифанию много писем против него, где сообщал, что тот разделяет учение Оригена и что царица хочет его сослать. Епископу однажды по какому-то неотложному делу необходимо было посетить Константинополь, Услышав подобные слухи от Феофила о божественном златоусте, наш архиерей еще более захотел пойти в столицу, но не для того, чтобы навредить Иоанну, а чтобы помочь ему. С собой он взял меня и Исаака. Когда мы прибыли в Константинополь, улицы города были заполнены толпами жителей, возмущенных предвзятым отношением царя и царицы к их архиерею. которого они любили и почитали. Мы остановились в одной обители, которая питалась от двора царицы, а потому не принимала златоуста. Поскольку же в монастырской церкви не было диакона, отцы упросили Епифания рукоположить им диакона. Услышав о том, что в его епархии, без его ведома, Состоялась херотония, божественный златоуст сильно опечалился и написал епископу Кипр письмо, которое вызвало в нем скорбь. Царица же, узнав о сложившейся ситуации, пригласила Епифания к себе. «Отче, все римское царство мое и находится в моей власти, а все священство и все архиереи, которые в моем царстве твои и подлежат твоей власти». Поскольку же Иоанн не соблюдает положенный архиереем порядок, но ведет себя бесчинно по отношению к царям, мы вот уже несколько дней, как задумали, собрать архипастырей, чтобы его, как недостойного архиерейства, отлучить а другого, который может управлять патриархией, поставить нашим святейшим владыкой, говорила царица блаженному, пребывая в сильном гневе. «А сейчас, когда ты, очень находишься здесь, нет необходимости утруждать других епископов, но ты сам поставь патриархом того, кого тебя откроет Бог. Этого же убери со святейшего престола», — заключила Евдоксия. «Послушай, чада без гнева и злобы. Если божественный златоуст действительно осуждается за ересь, о которой ты говоришь, и будет облечен открыто как еретик и не покается в своем грехе, тогда он не достоин архиерейства. Только в этом случае я смогу удовлетворить желание вашей власти. Но если ты хочешь прогнать святителя Иоанна из великой церкви за то бесчестие, которое он нанес вам лично, тогда ваш Епифаний никогда не согласится на это. Кроме того, Чада. Царям необходимо прощать тех, кто ругает их и бесчестит, потому что и у вас, царей, есть царь на небесах, против которого вы постоянно согрешаете, и он вас прощает. Так и вы прощайте тех, кто согрешает против вас и бесчестит вас, как об этом говорится в Евангелии, будете оба милосерди, як уже и Отец ваш милосерд есть. Если ты мне воспрепятствуешь сослать Иоанна, «Тогда я открою идольские храмы и заставлю народ поклоняться идолам, и последнее будет хуже первого», — гневно проговорила, плача от злобы царица. «Я, чада, не повинен в этом грехе», — ответил на ее речи епископ Епифаний, позвал меня, и мы вышли из дворца. Другой наш спутник, Исаак, был болен и оставался в обители. Пока мы возвращались в монастырь, по всему городу прошел слух, что великий архиерей Епифаний был у царицы и согласился с ней на ссылку божественного златоуста. Услышав это, Исаак ушел от святого, пришел в другую обитель и поселился там. Блаженный очень переживал из-за Исаака и молился Богу, чтобы он открыл, где тот находится. Когда Господь открыл местонахождение Исаака, Мы пришли к нему, однако он отвернулся от своего владыки. «Не хочу быть больше с тобой из-за греха, который ты сделал Златоусту», — сказал он Епифанию. Мы провели в монастыре три дня, и святому с трудом удалось убедить Исаака, что он не участвовал в решении о ссылке святителя. Только после этого он последовал за нами туда, где мы остановились. Однако и сам божественный Златоуст... поверил в то, что преподобный Епифаний дал согласие на его ссылку. «Премудрый Епифаний, ты дал согласие на мою ссылку, но и ты не будешь больше уже сидеть на своем престоле», написал ему святитель Иоанн. «Зря ты поверил в мое согласие на твою ссылку, но ты не доедешь до того места, куда сослан», ответил ему кипрский архипастырь. Нам же владыка пояснил, что сей стройке он написал по промыслу Божию для того, чтобы никто не упрекал святого Златоуста, ибо невозможно, чтобы, сотворившись столько добрых дел, пал в такую глубину греха. Когда перед отъездом на Кипр мы отправились во дворец проститься с правителями, царь Аркадий спросил Аву Епифания, сколько ему лет. «Мне сто пятнадцать лет». «Без трех месяцев. Когда я стал епископом, мне было шестьдесят. В епископстве без трех месяцев я провел уже пятьдесят пять лет», — ответил епископ. Взойдя на корабль, чудотворец расположился в трюме, с ним сели и мы. У святого же был обычай — никогда не выпускать из рук священные Евангелия. Трижды простонав и заплакав, он открыл Евангелие, затем снова закрыл его, заплакал и помолился. Затем архиерей снова сотворил молитву, заплакал и стал говорить нам. «Чада, если вы любите меня, то исполните мои заповеди, и любовь Божия пребудет в вас. Вы знаете, сколько скорбей я испытал в этой жизни, не обращая внимания ни на какую скорбь. но всегда радовался, взирая на Бога. Создатель же никогда меня не оставлял, но сохранял от всех наветов вражьих. Как говорит апостол Павел, любящим Бога все содействует ко благу. Так что, чады мои возлюбленные! Однажды, когда я находился в пустынном месте и молился Творцу, чтобы Он избавил меня от всякой напасти вражей, пришли бесы, и, бросив меня на землю, схватили за ноги и стали волочить по земле. Некоторые из них сильно побили меня, причем продолжалось все это десять дней. С тех пор я больше не видел бесовского лица, и только через злых людей они причиняли мне зло. Сколько и какое зло со мной происходило от бесчинных симониан, финики, от нечистых гностиков в Египте, от беззаконных валентиан и прочих еретиков на Кипре. Внимайте, чада, и слушайте слово грешного Епифания. Не желайте себе никогда много денег, даже если вам будут их давать. Избегайте ненависти к любому человеку, и будете возлюблены Богом. Не злословьте брата, и не будет обладать вами дьявольская страсть». Отвращайтесь от ересей, как от ядовитых и смертоносных змей. О них я написал в книгах, имеющих надписание Панария, которые передал вам. Берегите себя от наслаждений мира сего, которые возбуждают тело и помысел. Знайте, что это искушение от сатаны, потому что очень часто, когда плоть покойна, помысел рисует невнимательным постыдные картины. Когда же ум наш бдит и всегда помнит о Боге, тогда мы можем легко победить врага. Сказав это и многое другое, епископ Епифаний созвал всех находившихся на корабле людей. «Братья, нужно от всей души просить Бога сохранить нас, чтобы никто из нас не погиб, потому что будет сильный шторм. Но радуйтесь». «Ибо никакая печаль не приблизится к вам», — наставлял он всех стоявших здесь. Чада Поливия! Если мы прибудем в Констанцию, побудь там семь дней, а затем ступай в Египет, в Верхнюю Фиваиду, пасти овец Христовых. Будь осторожен, не поступи иначе, потому что если ты не послушаешь меня и не пойдешь, тогда погубишь и то, что построил, и будешь бесполезен для всех». Если же исполнишь мои слова и заповедь Господа нашего Иисуса Христа, которую Он велел мне тебе передать, будешь благословен пред Ним во все дни жизни своей. Обратился Он ко мне и обнял меня. А ты, чадо, оставайся в Констанции до тех пор, пока не будет тебе указа идти в страну китийцев, посоветовал чудотворец Исааку. «Не бойтесь, дети, что будет сильное волнение на море, но попросите Бога, и Он вам поможет», — ободрил он матросов. «А ты не искушай, чтобы не быть искушенным самому», — вразумил угодник Божий одного матроса. Тогда был одиннадцатый час дня, а когда солнце уже садилось, на море разыгралась буря. Святой лежал в корабельном трюме с распростертыми руками и Евангелием на груди. Глаза его были открыты, но голоса не было слышно. Мы все сильно испугались и думали, что он молится Богу, чтобы утихла буря. Однако буря продолжалась двое суток, а на третий день архиерей Кипр сказал мне «Чада Поливия! Передай морякам, чтобы они развели огонь и нажгли угля, а потом принеси суда». Когда я отдал уголь и положил на него ладан блаженный просил нас всех усердно молиться и сам стал творить словословие а после устремив взор ввысь произнес спасайтесь чада потому что епифаний вас уже больше не увидит в этой жизни и в ту же минуту божественный ава предал дух а буря тотчас же успокоилась пав ему на шею мы с исаком горько плакали И очень наши окутала тьма. Тот моряк, которому святой велел не искушать, чтобы не быть искушенному, упал в ноги святому и хотел поднять его одежды, чтобы посмотреть, был ли владыка обрезанным. Но архипастырь, будучи мертвым, поднял правую руку и ударил его по лицу так, что тот отлетел к корме и лежал там, как мертвы, два дня». Затем прочие моряки принесли его к преподобному, и как только он коснулся его ног, то сразу же стал в здравии, и на всех находившихся на корабле напал страх. Когда мы с Божьей помощью прибыли в Констанцию, моряки сошли с корабля и, обходя город, громогласно возглашали «Мужи-братья, жители многочисленной метрополии Констанции». Спускайтесь к морю, чтобы забрать честные мощи преподобного отца нашего Епифания, потому что он окончил земную жизнь. И тогда напала тьма на весь город, и люди, ведя один другого под руки и сотворив великой плач и рыдания, спускались к морю. Когда в порту собрался весь клир и народ, то с лампадами, фимиамом и псалмопениями стали поднимать мощи святого и понесли их в церковь, чтобы весь народ мог проститься со своим архипастрем. Услышав о кончине владыки, все крестьяне той страны и почти все жители острова Кипра с великим чаянием пришли, чтобы поклониться ему. Захотели почтить память архиерея и три слепца из местечка Скортики, однако у них не было провожатого. Тогда один из них по имени Парасейхиос, Сказал святой Епифаний, дай свет очам нашим, чтобы мы смогли прийти и поклониться честным твоим мощам. И тотчас же, о чудо, все трое прозрели, и без посторонней помощи прибежали поклониться владыке Констанции, благодаря его и одновременно рассказывая о случившемся с ними чуде. Многие в этот день прославили Бога, который позволяет творить такие чудеса своим достойным рабам. Я пробыл семь дней в церкви рядом с мощами святого, причем мы не нашли возможности похоронить его из-за множества приходящего народа. На восьмые сутки, чтобы не прислушаться заповеди епископа, с сильной печалью в сердце я оставил его мощи и взошел на корабль, который отправлялся в Египет». Придя в Верхнюю Фиваиду, я провел там один год. Однажды правитель Египта, Великий Иераклион, спускался в свой родной город Ринакуры и, услышав, что я ученик епископа Епифания, послал воинов, которые неожиданно схватили меня и против моей воли привели к нему. Собравшиеся там епископы рукоположили меня на вдовевшую тогда епископию Ринакурру. Когда прошло немного времени, я послал на Кипр почтенного диакона Калиппа, который узнал в какой день и где погребли честные мощи и жива святых отца нашего Епифания, молитвами которого и мы доспособим со царствия небесного. Аминь.